Это не он. Это барракуда сошла с ума. Она извивалась, кусала себя за хвост, ее длинное тело скручивалось и щелкало на манер складного ножа. Должно быть, один из взрывов повредил ее нервные центры, нарушил хрупкий механизм равновесия в голове. Долго это не продлится. Первая же акула покончит с ее страданиями в три глотка. Сначала откусит голову, потом туловище. Акула поплывет дальше, а кусочки из ее серпообразной пасти перепадут рыбе-лоцману, а может, и паре-ремор, паразитам, которые путешествуют с большой хозяйкой и питаются крохами с ее стола. Вот показались и шины в серых наносах ила, бутылки, жестянки, подмостки гавани. Бонд проскользил по песчаному откосу и упал на колени на мелководье, поникнув головой, и не в состоянии вытащить на берег тяжелый акваланг, измученное существо, готовое свалиться замертво. Глава семнадцатая. Пещера Спрутов Бонд одевался, отмахиваясь от расспросов констебля Сантоса. — Похоже, там были какие-то подводные взрывы? — На палубе появилось несколько человек, потом спустили шлюпку, но с берега было плохо видно, что там такое. Бонд сказал, что ничего не слышал, просто стукнулся по-глупому одно судно, но увидел все, что было нужно, и уплыл. Успех полный, констебль ему очень помог. Спасибо и спокойной ночи. Поутру Бонд встретится с комиссаром. Пытаясь твердо держаться на ногах, Бонд, крадючись, пробирался по узкому переулку, где оставил форт Лейтера. Он добрался до отеля, позвонил Лейтеру, и они вместе отправились в комиссариат. Бонд рассказал, что произошло и что он обнаружил. Теперь возможность ошибки не беспокоила его. Он готов сообщить обо всем. В Лондоне сейчас восемь часов утра, меньше сорока часов до времени чек. По крайней мере, половина мозаики сложилась в стройную картину. Он не мог больше ждать. — Так и сделай, — решительно сказал Лейтер. — А я отправлю копию в ЦРУ и сам подпишусь под ней, и даже больше. Я вызову Манту и скажу, чтобы подошла сюда. — Да? — изумился Бонд. — Что это с тобой, приятель? — Понимаешь, я тут слонялся вокруг казино... Присматривался к этим акционерам и кладоискателям. Они держались группами по нескольку человек, изображая отдыхающих, но без особого успеха, актерских данных маловато. Один Ларго отдувался за всех, веселился, как школьник на каникулах, а остальные больше походили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 Ну, я поломал немного голову, а потом подошел к портье, эдак с хухмылочкой говорю ему, что вот, мол, встретил бывшего одноклассника, он меня узнал, а я хоть убей, не могу вспомнить, как его зовут. Не могли бы вы мне помочь? Он пошел со мной, я показал ему этого типа. Он вернулся к конторке, посмотрел членские билеты и показал мне тот, что меня интересовал. Этого типа зовут Траут. Эмиль Траут. Паспорт шведский» из группы «Ларгос» — яхты. Лейтер сделал паузу. «Думаю, что мне помог шведский паспорт», — он посмотрел на Бонда. «Помнишь того субъекта Котце? Физика из Восточной Германии». Он перебежал лет пять назад и выдал разведке все, что знал. Затем исчез, благодаря жирному куску, который получил за информацию, и залег на дно в Швейцарии». — Джеймс, я ручаюсь, что это тот самый тип. Его досье проходило через мои руки, когда я еще был в ЦРУ в Вашингтоне. Я видел его рожу только в досье, но никаких сомнений быть не может. А теперь скажи, какого черта нужно этому высококвалифицированному физику на борту тарелки?